Юлия Арниева. Успешный проект. Кэтрин Марлоу. Читает Виктория Томина. Если твоя жизнь стала похожа на мыльный сериал, будь в нем главной героиней и начни менять сценарий под себя. Попав в иной мир, в тело слабохарактерной девицы с кучей проблем, необоснованных требований и обязательств, я решительно взялась менять теперь уже свою жизнь. Я никогда не пасовала перед трудностями, всегда четко знала, чего хочу, и добивалась своего. Правда, в новом мире все оказалось непросто, но это же мое кино, а значит, все будет по моим правилам. Дорогие читатели, ну что, начинаем? Как всегда, очень волнительно. Хочется, чтобы история Кэтрин Марлоу была не менее интересной и пришлась вам по душе как истории Делии Рейн и Александры Пембертон. Этой героине я отмерила тоже немало приключений. Будет непременно любовь, страсть, преодоление трудностей и счастливый конец. И, конечно же, на страницах этой книги мы встретимся с уже знакомыми девушками, узнаем, как сложилась их жизнь. Буду благодарна за поддержку и комментарии. С уважением, Юлия. Глава первая «Значит, это правда?» Будто сквозь вату донесся до моего сознания насмешливый мужской голос. Но тьма не хотела так скоро меня выпускать из своих объятий, и я лениво, словно от надоедливой мухи, отмахнувшись рукой, продолжила спать. «Я тебя предупреждала!» ехидно протянул мелодичный женский голос, показавшийся мне смутно знакомым, Однако скользкая, как угорь, мысль, вильнув хвостом, быстро исчезла, не дав себя поймать. А через секунду к моему горлу вдруг подступила тошнота, в голове протяжно загудела, во рту же появился противный привкус металла. Но не успела я подняться и рвануть в ванную, как кто-то, опаляя мою кожу горячим дыханием, прямо в ухо мне прошептал «Нежная моя!». Очумело, рывком сев на постели, мгновенно приходя в сознание, я с трудом сфокусировала зрение и с недоумением уставилась на разряженную, словно на маскараде, толпу, не понимая, что они все делают в моей спальне. — Детка, ты прекрасна! — вновь прошептал сладкий до приторности голос. Рассеянно обернувшись на звук, я потрясенно уставилась на голову мужчину. Темноволосый красавчик, подперев голову рукой, растянул губы в соблазнительной улыбке и медленно водил указательным пальцем по моему обнаженному телу. Отрешенно переведя свой взгляд на себя, я едва сдержала испуганный крик. Но осмыслить происходящее мне не дал все тот же с приятной хрипотцой голос, отрывисто на меня рявкнув. «Кэтрин, как ты смела!» От нервного пронзительного окрика Мои виски тотчас прострелила адская боль, будто в них воткнули раскаленную иглу, а на меня, разрушающей волной, хлынули воспоминания. Чужая, скучная и серая жизнь в ускоренной перемотке промелькнула перед глазами, вновь вызывая тошноту и головную боль, отчего я невольно сжалась и застонала. В низвергнувшейся на меня мешанине информации было сложно разобраться но суть я быстро вычленила и, резко подняв голову, о чем тут же пожалела от прострелившей затылок острой боли, чеканя каждое слово произнесла «Пошли вон!» «Ты в моем доме!» с усмешкой бросила подруга, не скрывая торжествующей улыбки на своем миловидном лице. «Вон!» — повторила, задыхаясь от ярости. Уничижительным взглядом я окинула замерших на пороге спальни глупо хихикающих дамочек и мужчину с брезгливой ухмылкой на губах обернулась к продолжающему лежать красавчику и рыкнула: "Ты тоже пошел вон!" Не знаю, что услышали в моем голосе подлые людишки, но быстро ретировались. Тот, кто лежал рядом со мной, ничуть не стесняясь своего обнаженного тела, торопливо подхватил валяющуюся на полу одежду и тоже покинул спальню. Оставшись в одиночестве. Я, не задерживаясь ни на секунду, вскочила с кровати, заперла дверь на засов, с горечью заметив, что да, обычно любовники, уединяясь в чужом доме, всегда оставляют двери незапертыми. Для надежности подперла дверь стулом, поставила на него вазу и только тогда обессиленно сползла на пол и, судорожно всхлипнув, с ужасом разглядывая узкие пальчики на незнакомой мне руке, просипела. Я умерла. Последнее, что я помнила, это как оттолкнула девочку лет десяти отлетевшего на нее автомобиля. Я еще только подходила к перекрестку, когда услышала раздавшийся крик в толпе, которая вдруг хлынула в мою сторону, и лишь ребенок, что-то с увлечением рассматривая в телефоне, не сдвинулся с места. Визг тормозов, истошный крик, сильный болезненный удар и темнота. Вязкая, дурно пахнущая, попытка пробраться сквозь нее тотчас отдалась болью в висках, а услужливая память подбросила картинки из жизни Кэтрин Марлоу. Тихая, доверчивая, инфантильная особа, которой помыкала собственная мать, беспрепятственно пользуясь наследством девушки. Подруги, которые лишь притворялись таковыми, намеренно подсказывая неподходящие для девушки наряды и жених, который вынужден исполнить обязательства, данные его отцом, но был бы рад, чтобы Кэтрин вообще не существовала. Что ж, они все добились своего. Кэтрин Марлоу больше нет. Вместо нее теперь я. Горько усмехнувшись, я с трудом подавила очередной приступ тошноты и, с тихим стоном поднявшись, отправилась в ванную. Но, едва перешагнув порог небольшого помещения, Не обращая внимания на непривычную мне обстановку, я издали начала жадно всматриваться в родное и одновременно совершенно чужое мне лицо, спустя несколько минут с жалостью проговорив «Что же ты, девочка, так себя не любила?» Вполне симпатичное личико было нещадно вымазано слишком светлой пудрой. Глаза были подведены густо и неровно, черной, как деготь мазутой. Бровей давно не касался пинцет, и они топорщились в разные стороны, а на пухлые губы Кэтрин зачем-то нанесла коричневую помаду. Но прежде чем смыть всю эту красоту, я, упав на колени перед унитазом, долго очищала желудок от дряни, которой подруга напоила доверчивую девушку. После жестокой процедуры мое горло саднило, но привкус металла бесследно исчез. Тяжесть в желудке прошла, а в голове, пусть немного, но прояснилось. — Ну что, теперь приведем себя в порядок, — пробормотала, невольно вздрогнув, услышав пока незнакомый голос. С обреченным вздохом я посмотрела на брусок серого мыла и принялась оттирать слой намертво прилипшей пудры, размазывая по лицу черную, неотмывающуюся гадость с глаз. Только с пятого подхода мне удалось избавиться от жуткой косметики. От слишком усердного трения щеки покраснели, губы стали алыми, а въевшаяся чернильная дрянь между ресничек удачно подчеркнула глаза, сделав их еще больше и ярче. Пизанскую башню на голове разобрать удалось гораздо быстрее, и, собрав густые шелковистые волосы в незамысловатый хвост, я отправилась на поиски одежды. Много. Очень много рюш и валанов, чрезмерно глубокий вырез на груди и розовый цвет, делали из новой меня юную развратницу. Но, понимая, что я слишком задержалась в негостеприимном доме, выйти в таком виде все же не могла. С остервенением я принялась срывать многочисленные рюши и валаны, а обнаруженным в сумочке платком прикрыла выпирающую грудь. Спустя примерно еще пятнадцать минут оценивающим взглядом осмотрев себя в отражении зеркала с головы до ног, я в целом осталась довольна. Разобрав баррикаду у выхода, я подхватила крохотную сумочку, широко распахнула дверь и решительно вышла в коридор. Определить направление не составило большого труда. Прием продолжался. Приглашенные мадемуазель Бриджет музыканты старательно отрабатывали свой гонорар. А мадемуазель Шарлотта, еще одна подружка, как всегда заливисто, с похрюкиванием смеялась на весь танцевальный зал. Благополучно добравшись до лестничной площадки, я всего лишь на секунду остановилась, чтобы перевести дух и унять неистово забившееся сердце, и продолжила свой путь. Мне даже удалось незаметно преодолеть почти все ступени, но едва я оказалась на последней, Как удивленный возглас мадам Идель невольно заставил гостей обратить на меня внимание. — Ты знала, что так будет. Никто не должен видеть тебя сломленной, — мысленно усмехнулась я, и, гордо вскинув подбородок, расправив плечи до хруста, неторопливо прошествовала мимо шепчущихся и откровенно смеющихся надо мной людей. Я целенаправленно двигалась в сторону ненавистной мне щебечущей парочки — и, дойдя до стола с выпивкой и закуской, зная, что после отравления спиртное мне противопоказано, все же подняла фужер и с кривой усмешкой отсалютовала хозяйке вечера. Затем, смерив презрительным взглядом жениха, залпом осушила бокал и только тогда покинула мерзкую компанию, пообещав самой себе, что все, кто участвовал в этом кошмаре, получат по заслугам.